Джинова с любовью Энтони Читает актриса Алиса Павлова Пролог По случаю Дня Колумба выходные на этой неделе выдались длинные. Из погоды им повезло просто сказочно. Настоящее бабье лето. Редко в октябре бывает такая теплынь. Она сидит в шезлонге с поднятой спинкой, погрузив босые ступни в горячий песок. Перед ней ослепительным серебром переливается в солнечных лучах океан. Сегодня не видно ни рыбачьих лодок, ни яхт на горизонте, ни серферов, ни пловцов близ берега, лишь чистая океанская гладь. Она с наслаждением дышит полной грудью, словно желая напитаться всем этим впрок. Три ее дочери заняты сооружением замка из песка, место, которое они выбрали, слишком близко к воде. Через час их замок смоет приливом, но они не вняли предостережению матери. Самая старшая, ей без малого восемь, выступает в роли архитектора и прораба одновременно. Сюда надо добавить еще песка, а сюда воткнуть перышко. Так, а теперь сходите наберите ракушек, это будут окошки. Эту яму надо сделать глубже. Две младшие, ее верные подручные. Тащите еще воды. Самая младшая, четырехлетняя, с готовностью бросается исполнять распоряжение. Схватив ведерко, она по колено забегает в океан, набирает воды и, пыхтя от натуги, спешит обратно к сёстрам, увязая в песке и расплёскивая по пути едва ли не половину. По лицу её расплывается счастливая улыбка. И она тоже участвует в общем деле. И она тоже помогает. Она любит наблюдать за дочками в такие моменты, когда они, как сейчас, увлечены игрой и не обращают на неё никакого внимания. Она любуется их гибкими телами в трогательных детских купальниках, их гладкой кожей, с которой еще не успел сойти загар, приобретенный за лето, проведенное на свежем воздухе, тем, как они без устали подпрыгивают, присаживаются на корточки, изгибаются, плюхаются на песок, и все это без малейшего стеснения. Длинные выходные и хорошая погода привлекли на остров множество туристов. Такого количества народу, прогуливающегося и нежащегося на солнышке, здешние места они видели с самого лета. Только вчера она бродила по этому самому пляжу целый час и встретила лишь одного человека. Но это было утро пятницы, к тому же было холодно и туманно. Ее внимание привлекает женщина, сидящая в точно таком же шезлонге у кромки воды и маленький мальчик, который в одиночестве играет рядом с ней. Он очень худенький, без рубашки, в одних только голубых пляжных шортах. Лет ему где-то на год поменьше, чем ее младшенькой. Он аккуратно выкладывает на песке белые камешки в ровную линию. Каждый раз, когда набегает волна, на мгновение заливая часть камешка в белой пеной, он принимается с восторженным визгом подпрыгивать на одном месте, а потом забегает в воду, будто пытаясь догнать волну, бежит обратно с улыбкой души. Почему-то завораженная этим зрелищем, она продолжает наблюдать за тем, как он методично добавляет к линии все новые и новые камешки. «Грейси, сходи, спроси того мальчика, может, он тоже хочет вместе с вами строить замок?» и привыкший исполнять распоряжения Грейси, подбегает к мальчику. Она наблюдает за тем, как ее дочка, сложив руки на поясе, что-то говорит ему. Они слишком далеко, чтобы она могла расслышать, что именно. Мальчик словно не замечает ее. Его мать бросает на них мимолетный взгляд через плечо. Грейси бежит обратно к их пляжному одеялу одна. «Он не хочет. Ну ладно». Вскоре вода подступает совсем вплотную к замку, да и девочкам уже самим наскучивает ее устроить. они начинают конючить, что хотят есть. Время уже к обеду, а никакой еды с собой она не захватила. Пора уходить. Она закрывает глаза и в последний раз набирает полные легкие теплого, свежего, соленого воздуха. Потом делает выдох и встает. Вокруг в беспорядке разбросаны совки и формочки, она, собрав их в охапку, несет и полоснуть от песка. Волна набегает на ее босые ступни. От ледяной воды ноги мгновенно немеют. Споласкивая одну за другой игрушки дочерей, она обводит песок взглядом в поисках ракушек или цветных стеклышек, обкатанных морем до идеальной гладкости, чего-нибудь красивого, что можно было бы захватить домой. Ничего стоящего не находится, но зато на глаза ей попадается блестящий белый камешек, выглядывающий из песка. Она поднимает его, у Навальной формы, абсолютно гладкий. Она подходит к мальчику, наклоняется и осторожно кладет свой камешек в конец его ряда. Он взглядывает на нее так быстро, что она даже до конца не уверена, не почудились ли они ей. Эти на мгновение вскинутые на нее из-под ресниц потрясающие карие глаза, с пляшущими в них солнечными искорками, полные восторга от того, что она приняла участие в его игре. Он с визгом подскакивает на месте и от избытка чувств несколько раз коротко всплескивает руками. Она улыбается матери мальчика, и та улыбается в ответ, хотя сдержанная устала улыбкой, не предполагающая никакого продолжения. Она совершенно уверена в том, что не знакома ни с этой женщиной, ни с ее сынишкой, и у нее нет ровным счетом никаких причин полагать, что она когда-либо увидит их снова. Ну и разворачиваясь, чтобы уйти, она неожиданно для себя самой машет им рукой и с полной убежденностью произносит «Еще увидимся».